Глава 40. Варвара пришла к мужу незадолго до суда. Перед этим её внешностью 4 часа занимались парикмахер, визажист, стилист. Она вышла из машины и медленно, позируя, прошла мимо журналистов, фотоаппаратов, телекамер. Несколько человек с диктофонами рванулись к ней. Водитель попытался их грубо отогнать. Не надо, Синя, мягко сказала Варвара. На ней нечего скрывать, я отвечу. О чём вы хотели спросить? Синя сплюнула и отошёл в сторону. Варвара посмотрела, где операторы с камерами, повернулась в выигрышной стороной. Таковую она считала правой. У неё имелась большая асимметрия лица. «Вы знали, что ваш муж хочет уехать с убийцей вашего отца и отобрать ваше имущество?» «А о чем вы сейчас спросите у своего мужа?» Варвара слушала сыпавшиеся на нее вопросы с горькой и тонкой улыбкой. «Я могу отвечать?» «Начну с последнего вопроса. Я спрошу мужа о том, что вас так интересует. Сами понимаете, насколько это интересует меня». Она изобразила глубокую задумчивость, на самом деле просто вспоминала заученный наизусть текст, который по просьбе матери написал для неё знакомый журналист. Я не верю в то, что мой муж в этой акивалой с тюрьмы убить отца. Да ещё криминальным способом. Что и как получилось с этой маньячкой-аферисткой Корнеевой, могу только догадываться. Не понял, причём тут верю-не верю? нагло, не прекращая жевать жвачку, произнёс ей прямо в лицо парень с микрофоном. У него билеты нашли. Значит, вы знаете больше, чем я, произнесла Варвара с максимальным сарказмом. На самом деле, все давно представляют, почему и как люди признаются в преступлениях, попав в руки наших правоохранительных органов. Почему оговаривают друг друга, каким образом появляются вещественные доказательства, «И почему, интересно, знать?» — проживал парень. «Каким образом?» «Пытки, мой любопытный друг. Я вам не желаю оказаться в положении моего мужа, адвоката, не раз серьезно менявшего судебную ситуацию в интересах справедливости». «А Козырев у нас стал правозащитником», — хмыкнул парень. «И вообще не при делах, да?» «Я не буду отвечать». На хамские вопросы. Что-нибудь ещё? Но вы допускаете, что ваш муж оформил документы на выезд из страны вместе с Корнеевой? Пропищала белобрысая девушка, его могли заставить. Кому-то было нужно, чтобы эта убийца не предстала перед судом, а кому нужно, чтобы всё это накрылось? А вмешался тот же жующий парень без комментариев. Произнесла Варвара фразу, которая, как ей сказали, Купируют самые скользкие моменты интервью. Нам понятна ваша позиция. Напористо начала уверенная дама в очках. Думаю, эти темы можно закрыть, на них скоро ответит суд. У меня вопрос личного характера. В каких отношениях вы находились с Дмитрием Фроловым? И что думаете по поводу его роли в изнасиловании и убийстве? Нам стало известно, что его подозревают в этом преступлении. На эти вопросы Я отвечать не буду. Почему? Они провокационные. Да ладно, довольно произнёс жующий парень. Можно просто сказать: жила с ним или не жила пока адвокат Козырев Романа крутил с другой, с любовницей Кести. А вот за это вы ответите. Я буду жаловаться вашему руководству. Сеня, отгони, пожалуйста, этих нахалов. Варвара красная и злая пробивалась к входу, пока водитель расталкивал журналистов. В комнате свиданий она посмотрела на мужа не самым ласковым взглядом. — Здравствуй, Варя, — кротко сказал Козырев. — Слушай. Она и не подумала ответить на приветствие. Я пришла, чтобы сохранить хоть видимость приличия. насколько это возможно в нашей ситуации. Даже сказала журналюгам, что не верю, будто ты собирался обокрасть нас с этой шлюхой, убившей папу. На самом деле, сразу после суда развод и не рассчитывая ни на что. Если мамин и юристы постараются, то и твою конуру отберем. Бомжом станешь после тюрьмы, сволочь. Варя! С предыханием сказал Козырев: "Ты пожалеешь об этих словах. Они жестоки и несправедливы, ты поймёшь, рано или поздно, но поймёшь. Какая чудовищная игра была затейного круг меня, как враги попытались меня подставить. Почему это удалось, по каким причинам мне пришлось им подыгрывать? Да ладно. Я такую же фигню сейчас журналистам говорила. Кончай, да?" А вообще скажи, почему тебе пришлось подыгрывать? Мы с мамой посмеёмся. Ну, с твоей мамой всё ясно. Она способна понять только себя. Но ты, паря, ты столько лет бок о бок, столько лет я заботился о семье. Как ты не понимаешь? Я боялся за тебя. Боялся, что доказывая свою невиновность, я подставлю под удар тебя, самого близкого человека. Это же распространённый приём. Человека шантажируют жизнью близких, то есть ты. Устраивал Корнеевой побег и не собирался на самом деле бежать с ней за границу. Насчёт побега тут всё сложно. Ты узнаешь правду. В остальном буду честен с тобой. Когда я узнал, что она на свободе, я нашел ее и предложил якобы помощь. Только так я мог узнать о том, что ей удалось присвоить из сокровищ твоего отца. Узнать и вернуть. В противном случае она бы просто скрылась без следа. Ты полный придурок, если думаешь, что я в это поверю. — сказала Варвара, без всякой уверенности в голосе. Она почти поверила и пошла. — На суде я подойду к тебе, только не обольщайся особенно. Это для прессы. Она вышла с гордо поднятой головой, прошла к машине, ехала молча, но лицо ее было растерянным, губы шевелились. Она репетировала то, что расскажет матери. приехала, рассказала. Ирен Васильевна долго с сожалением на неё смотрела, затем произнесла: "Доченька, я сейчас вспоминала. Видела я в жизни бабу глупее, чем ты, или нет?"